В департаменте, но лучше не называть, в каком департаменте ничего нет Сердите всякого рода департаментов, полков, канцелярии и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным все общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитана-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает ясно, что «гибнут государственные постановления» и что священное имя его произносится в суе, а в доказательство приложил к просьбе при огромнейший том какого-то романтического сочинения, где через каждые 10 страниц является капитан-исправник местами даже совершенно в пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей лучше департамент, о котором идет дело, мы назовем одним департаментом. Итак. В одном департаменте служил один чиновник. Чиновник, нельзя сказать, чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько ребоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами, по обеим сторонам щек и цветом лица, что называется, геморроидальным. Что ж делать? Виноват петербургский климат. Что касается дочина, ибо у нас прежде всего нужно объявить чин, то он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновение налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака. Но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого неизвестно. И отец, и дед, и даже Шурин, и все совершенно башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки. Имя его было «Акакий Акакевич». Может быть, читателю оно покажется несколько странным и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собой случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени, и это произошло именно вот как. Родился Акакий Акакевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта. Покойница матушка, чиновница и очень хорошая женщина расположилась как следует окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кровати против дверей, а по правую руку стоял кум, превосходнейший человек, Иван Иванович Ерошкин, служивший столоначальником в Сенате. И кума, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей Арина Семеновна Белобрюшкова. Родительницы представили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать имен. Мокия, Сосия, или назвать ребенка во имя мученика Хздозата. «Нет», — подумала покойница, — «имена-то все какие». Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте, вышли опять три имени. Трифилий, Дула... И Варахасий. Вот это наказание, проговорила старуха. Какие все имена? Я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще вородат или ворух, а то Трифилий и Варахасий. Еще переворотили страницу. Вышли. Повсикахий и вахтисий. — Ну уж я вижу, — сказала старуха, — что видна его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий. Таким образом и произошел Акакий Акакиевич. Ребенка окрестили, причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал что будет титулярный советник. Итак, вот каким образом произошло все это. Мы привели потому это, чтобы читатель мог сам видеть, что это случилось совершенно по необходимости, и другого имени дать было никак невозможно. Когда и в какое время он поступил в департамент, и кто определил его, этого никто не мог припомнить. Сколько не переменялось директоров и всяких начальников, его видели все на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма. Так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым в вицмундире и с на голове. В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожане только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже... «Перепишите» или «Вот интересное, хорошенькое дельце» или «Что-нибудь приятное, как употребляется в благовоспитанных службах». И он брал, посмотрев только на бумагу, не глядя, кто ему подложил и имел ли на то право, он брал и тут же пристраивался писать ее. Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории, про его хозяйку, 70-летнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич как будто бы никого и не было перед ним. Это не имело даже влияния на занятия его. Среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил «Оставьте меня». «Зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое, преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, И с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысенькой на лбу со своими проникающими словами. Оставьте меня. Зачем вы меня обижаете? Оставьте меня. Зачем вы меня обижаете? Оставьте меня. Зачем вы меня обижаете? И в этих проникающих словах звенели другие слова: "Я брат твой". И закрывал себя рукою бедный молодой человек. И много раз содрогался он потом на веку своем, Видя, как много в человеке бесчеловечья, Как много скрыто свирепой грубости В утонченной образованной светскости и Боже, Даже в том человеке, которого свет признает Благородным и честным.